Глава тридцатая. Я переживала отчетливое дожавью С тем лишь различием, что слух мой уже порядком восстановился, чтобы слышать все четче. Но и за дверью не шушукалась змея Ирина, а четко и по существу задавал вопросы ее будущий муж. Никаких шокирующих новых открытий мне их диалог не принес. Наоборот, все было вполне предсказуемо. Жуткое переутомление, страшный стресс, очень впечатлительная натура. Какой такой стресс? Ни конкретный, ни сиюминутный, отложенный. Накопился, догнал и напал. Бедняжка, совсем себя не бережет. Вот и все объяснение. Я стала жертвой собственных распалившихся нервов, механизма замедленного действия. Скажите еще спасибо, что не инфаркт и не инсульт. Но надо было отдохнуть и отлежаться. Кажется, зашел разговор и о каких-то неведомых мне препаратах, но эта часть звучала слишком приглушенно и неразборчиво. Доктор понизил голос, будто вдруг сообразил, что я могу и подслушать. «Значит, вот как они все повернули, и выбор, Варенька, за тобой». Либо ты на время смиряешься и все подтверждаешь, либо силишься все опровергнуть безо всякой гарантии, что муж, в принципе, будет прислушиваться к твоим показаниям и навлекаешь на себя все кары небесные, которые тебе пообещали. И бороться тебе с ними придется в одиночку, голыми, что называется, руками, без подстраховки, без подготовки и наобум. Что выберешь? Я прикрыла глаза и осторожно сглотнула, чтобы не подавиться слюной». Восстановление шло куда медленнее, чем мне хотелось. Почему этот чертов выбор должен быть таким тяжелым и несправедливым? Варвара, я настолько глубоко погрузилась в свои тяжелые размышления, что умудрилась пропустить тот момент, когда оказалось, что в палате я опять не одна. Парханов снова приблизился к моей постели и смотрел на меня. «Озадачено!» Пожалуй, не такой реакции я ждала от его общения с доктором. «Тот-то все очень складно ему объяснил. Его рассказа вполне хватало для того, чтобы погасить любые вопросы и даже сомнения, если таковые вообще возникали». «Извини, что потревожил». «Не спала», — мотнула я головой. мне объяснили, что так сработало переутомление и какая-то гремучая смесь седативных». «Логично, очень логично. По их версии, это я, дуреха, всех таблеток подряд наглоталась». Барханов ждал подтверждения, буквально ощупывая меня пристальным взглядом. — Я все правильно понял. Перед внутренним взором всплыло оскалившееся лицо Ирины. Я снова сглотнула. У меня нет никакого морального права так рисковать. Рисковать безопасностью сына. Не рассчитала... Барханов продолжал давить на меня своим пристальным взглядом, и только когда стало понятно, что ничего больше я ему не скажу, едва слышно выругался сквозь сцепленные зубы. «Какого черта? Зачем ты их вообще принимала?» «От такого нелепого вопроса я на время даже забыла, что на самом деле не было никаких седативных». И издеваешься, выдохнула я, дернувшись под одеялом и отметив, что чувствительность к телу возвращалась уже как будто быстрее. «После всего, когда-то ты...» Барханов вдруг подался вперед и накрыл своей ладонью мою задрожавшую руку. Прикосновение оказалось настолько неожиданным, что у меня дыхание перехватило. Я совершенно не ждала от него подобной реакции. «Я понял». Длинные пальцы легонько сжали мою ладонь. «Я понял. Побереги силы». Мои глаза распахнулись так широко, что почти заболели. Он этого то ли не замечал, то ли предпочел сделать вид, что его совсем не обескуражило мое изумление. «Нам следует договориться». Наконец вымолвил он, продолжая держать мою руку. «О чем?» «Больше никаких седативных. Я обещаю не выводить тебя из себя, не нервировать, не провоцировать. И я обязуюсь выплатить тебе компенсацию за моральный ущерб». Если бы у меня были силы истерично расхохотаться, я наверняка не удержалась бы. Да они с его невестой два сапога пара Теперь понятно, почему они вместе. Оба все измеряли деньгами. Оба считали, что ими можно любую прореху заткнуть. Да никак никто друг друга стоит Мы с Данилом того и гляди обогатимся от их щедрых компенсационных выплат. Мне не нужны твои деньги. Барханов кивнул, демонстрируя, как для него предсказуем подобный ответ. «Не нужны, выбросишь или бедным раздашь, на твое усмотрение». «Понятно. Здесь с моим мнением тоже считаться не собирались». Как бы то ни было, Барханов отступил от постели, и его ладонь соскользнула с моей руки. «Вся эта ситуация, она выглядит странно». «Да неужели?» «Но я молчу, сжимаю губы и нагло пользуясь тем, что беглая речь ко мне пока не вернулась». Рот до сих пор словно ватой набит. Оказывается, отходить организм решил тоже не без причуд Врач божится, что наутро ты окончательно придешь в норму, но они оставят тебя до вечера под наблюдением. — Столько забуты, но не это меня сейчас интересовало. — Данил, — прошептала я, — я волнуюсь. Лицо Барханова тут же посуровило. — Варвара. Ты можешь думать обо мне что угодно, но не смей думать, что я не смогу позаботиться о собственном сыне. Я собрала силы, потому что ничего сейчас так не хотела, как возразить. С чего ты решил, что сумеешь? С того, что все эти годы я готовился именно к этому. Слишком много лет у тебя ушло. Он ответил мне долгим взглядом, но решил оставить мой удар без ответа. Неужели все-таки признавал, что он его заслужил? «Завтра тебя выпишут. Отдыхай!»